Глава 35. Ответный ход. Лорд Макс Алдок продолжал резкий голос. Советник воз хочет принять вас лично и советует не поддаваться на провокации представителей мятежного режима. Вы аристократ империи, лорд, и империя гарантирует вам неприкосновенность. Империю представляет её высочество Ами, наследная принцесса, перебил его офицер флота дочерей Ривака. Лорд Салдок, блокируйте сообщения не имеющих легитимности самозванцев. Кажется, Велии тоже поняли хрупкость своей позиции и решили немного смягчить тон. В отличие от вас, продолжал тем временем резкий, как я решил его про себя называть. Никто из представителей великих домов Соул не присвоил себе титул императора на законных основаниях, советники Увоз и Панариан, лорд Мак Да что же, они так и будут друг друга перебивать? Как вам удалось пробиться? Наконец-то вопросы по существу. А вот только не нравится мне, что флоты обеих сторон продолжают к нам приближаться. Вернее, пока только отдельные небольшие корабли, в то время как основные силы поигрывают мускулами друг перед другом. Они надумали ли благородные веле устроить мне тут небольшой дружеский обордаж? Очень ведь похоже. Ладно, пора начинать. До этого все видели лишь мою силу в виде прорыва сквозь облако дроидов туда и обратно. Пусть теперь увидят, что за всем этим стоит. Так они смогут понять моё желание договориться, а я смогу это использовать. Но ну, если, конечно, мы на самом деле случайно не достигнем соглашения. Впрочем, в этом я очень и очень сомневаюсь. Этот маленький космолёт в голос словно добавились новые ритмичные нотки, на котором я и мои люди пробились сквозь орды дроидов, вооружённ пушкой, которая ослабляет техники. Если наладить массовое производство таких, мы сможем отстоять галактику от дебихатов. Я специально не стал напоминать, кто такие жуки, в чём заключается их сила. Сейчас хватит и просто их упоминания. А детали всё равно мне вряд ли сейчас поверят, чтобы начинать тратить на это время. Уверен, что командирам флотов империи сейчас проще не слушать моих, как они считают, байки, а наоборот, предположить какой-нибудь сговор. С кем? Неважно. Стаиней цивилизации на Каташа с неожиданно воскресшим садоном Траком с самими дебихатами в конце концов. Но старательно отбрасывая эмоции, я понимал, Несторонники Ами, не люди Увоса, не станут упускать даже само возможность завладеть новым оружием. уж оно, это-то они видели, точно реально. И стоит промедлить, и новинка окажется в руках врага. Если мы ведём переговоры как цивилизованные аристократы, обратился я сразу к обеим сторонам: "Требую прекратить выдвижение барражных команд в мою сторону". Ловард Салдок, вы понимаете, что торгуетесь в момент серьёзной опасности для всей нашей галактики. Неожиданно спокойно обратился ко мне резкий. Ловка сделал вид, что поверил мне. Или он на самом деле всё понял? Я прокрутил в памяти фразу веле ещё раз и неожиданно почувствовал: врёт. Ха, мои способности по пониманию эмоций, похоже, начинают приносить настоящую пользу. Мастер пушка перезаряжена, доложила в этот момент больная. Нет, мотнул я головой, а Хасси даже встала и съехала по тросу к нашим операторам, чтобы исключить неприятные случайности. А я тем временем продолжил уже начавшие раздражать переговоры. Вернее, не они сами, а эта дешёвая патетика. Это вы меня обвиняете в том, что я торгуюсь? Вы, кто не может разобраться, кто из вас более легитимный? Они попытались достать меня через то, что важно для меня. Я ответил им тем же и, кажется, на самом деле смог задеть за живое. Один из кораблей союзников УВОС со сразу после моих слов рванул к нам, кто-то не выдержал. Со стороны подчиненных докона тут же открыли предупредительный огонь, и по щиту тарапыги пробежали чувствительные искорки. Да, кажется, у всех скоро сдадут нервы. Похоже, самое время для следующего моего шага. Все думают, что они два кота, подползающие к вороне и ждущие, у кого первого сдадут нервы. Но на самом деле, пока все нити от клубка, которым они пытаются играть, в моих руках. И это, чёрт побери, очень тяжело. Тяжело не думать наперёд, а постоянно представлять, что будет, если я допущу ошибку. такое простое, очевидное и грустное будущее. Я очнусь уже не в последней петле, а в реальности и буду вместе со всеми отражать атаку дебихатов. Вот только этот будет бой, из которого уже не вернётся никто из нас. Ни я, ни Увоз, ни принцесса, ни Мишки Малари. Но я этого не допущу. А раста, кто хватит терять время? Нужно прорываться на соул к принцессе Я ведь не просто так сделал выбор именно в её пользу. Пускай Аме сейчас не поддерживает большинство великих домов, на её стороне всё же центральная планета, её ресурсы и весь имперский флот, в том числе этот противоестественный корабль Химера. Она сильнее, и это факт. И заручившись её поддержкой, можно будет договариваться с остальными, а можно и не договариваться. Кораблей для наших новых пушек нам хватит. Сколько-то сил добавит возрождённый в следующий понедельник флот на Каташа, так что новой величайшей армады в истории нашей галактики быть. Главное не допустить глупых ошибок хотя бы ближайшие 6 дней. Это же такая малость. И довести всё до конца. Прошу общего внимания, сказал я в общем эфире. Мне нужно сделать заявление. Сразу после моих слов корабли обеих сторон прекратили вялый обмен атаками и остановились. Никто ко мне больше не пытался приблизиться на расстояние, достаточное для бортажа, но я понимал, что это ненадолго. Вот тот, например, фрегат через пару минут может захватить меня магнитным лучом. Империя слушает вас, лорд Салдок. Эту фразу произнесли сразу два голоса. звонкий и резкий, независимо друг от друга, с небольшим отставанием. Действуем так. Я сделал небольшую паузу. Вы все, без всяких исключений, обязуетесь пропустить меня, не причинив вреда. В взамен я оставляю корабль с гравипушкой. Вот такой вот у меня план. Главное, чтобы вели больше думая друг о друге, не обратили внимания на один маленький, но очень важный нюанс.